НСК «От гибридного социализма к универсальному государству». Смотрите фото номер 18 в файле «Дополнительные материалы». Этот текст написан к тридцатилетию группы Ирвин, арт-коллектива, который было и остается частью более масштабного художественного движения под названием «Новое славянское искусство», доминировавшего на славянской арт-сцене в последнее десятилетие и оказавшего влияние на множество восточноевропейских художественных практик. На первый взгляд, творчество группы Ирвин кажется неким специфическим вариантом постмодернизма. Действительно, в своих работах Ирвины комбинируют цитаты из разных художественных периодов, стилей и течений, типичными для постмодернистского искусства 1980-х и 1990-х годов способами. Но, с другой стороны... Творчество Ирвинов отличается от западного постмодернизма во многих релевантных аспектах. Я хотел бы начать с анализа этого отличия. Западный постмодернизм был реакцией против модернистского канона, против возникновения нового модернистского салона и установления новых нормативных правил создания и оценки искусства. Иными словами, против академизации модернизма. Действительно, в середине 1970-х годов в западных художественных музеях образовательных учреждениях на арт-рынке, в искусствознании и художественной критике воцарился модернистский канон. Целью постмодернизма было реабилитировать все то, что этот канон подавлял и исключал. Определенные типы фигуративности, фотографию, кинематограф, перфоманс и так далее. То же самое можно сказать и об архитектурном постмодернизме, направленном против модернистского архитектурного канона, и о постмодернизме литературном, реабилитировавшемся, возможно, литературный трэш и так далее. Постмодернизм ценил репродукцию выше продукции, вторичность выше подлинности, анонимность выше индивидуальности. Тем не менее, западный постмодернизм имел и собственную утопичность. Мечтой постмодернизма были бесконечные потоки желаний и информации, коллективный разум, способный подорвать любые попытки контролировать и закрепить значение отдельных знаков. Всем этим знакам следовало превратиться в пустые, свободно плавающие, означающие. То есть даже если западный постмодернизм во всем разнообразии своих форм был реакцией на ушедшую в прошлое модернистскую традицию, он унаследовал формалистское отношение к знакам и образам. Все эти художественные формы понимались как ноль формы, лишённые любого специфического содержания и смысла. В соответствии с постмодернистской догмой – Все содержание и смысл подлежали непристрастной деконструкции посредством анонимных процессов копирования и распространения. Единственным способом придать художественным формам смысл было использовать их для нужд искусства, здесь и сейчас. Значение каждой конкретной формы полностью зависело от ее роли в том или ином контексте. И поскольку все художественные формы понимались как пустые, как просто форма без содержания, то каждый художник имел право комбинировать и перекомбинировать их как угодно. Таким образом, знаменитая смерть автора с легкостью сочеталась с провозглашением безграничной личной творческой свободы художника, права художника использовать все формы из словаря художественных форм, унаследованных от всевозможных художественных течений XX века. Однако все комбинации и перекомбинации этих форм в конце концов оказывались такими же пустыми, как и составленные части. Следовательно, возникновение такого рода постмодернизма было невозможно в Югославии, как и где бы это ни было в Восточной Европе, потому что искусство там создавалось в совершенно иных условиях. Во-первых, в Восточной Европе модернистский канон никогда не был так этаблирован, формализован и институционализирован, как на Западе. Несмотря на то, что в некоторых странах Восточной Европы модернистские течения были разрешены или, как в Югославии даже приветствовались, Они не имели такой нормативной власти, как на Западе. Я имею в виду нормативную власть, поддерживаемую международными художественными институциями, крупным капиталом и так далее. Но главное, что искусство в целом и модернистское искусство в особенности никогда не были полностью деполитизированы, как на Западе. Публичное пространство в странах Восточной Европы всегда контролировалось. Постмодернистское представление о совершенно свободном, потенциально неограниченном или даже бесконечном потоке знаков здесь никогда не могло бы возникнуть. Знаки не плавали свободно, а были политически заряжены, и художественные формы, циркулирующие в том же пространстве, также были политически заряжены. Они никогда не воспринимались как пустые знаки, которые могли бы обрести смысл только посредством индивидуального художественного использования. Каждый, кто жил в коммунистической стране, по-прежнему чувствовал тесную связь художественных практик раннего авангарда с ранним периодом исторического коммунизма. Для позднесоциалистического субъекта «Черный квадрат» Малевича был не просто рефлектирующим самого себя образом, истоком международного нулевого стиля, геометрической абстракции. В социалистических странах «Черный квадрат», как и другие картины раннего русского авангарда, обозначал начало коммунистической эпохи со всеми ее утопическими устремлениями. Точно так же, И традиционные реалистические картины выступали не просто политически невинными пейзажами или жанровыми сценами, но воплощали в себе национальную традицию, которую социалистический режим частично отвергал, а частично идеологически переинтерпретировал. То же самое относится к искусству социалистического реализма или нацистскому искусству. И то же самое можно сказать и о позднем модернистском искусстве стран бывшего Востока. Оно выступало не как производство пустых означающих но как присяга на верность западнической ориентации и западным культурным ценностям. Иначе говоря, любое использование визуального словаря выражало не творческую свободу индивидуального художника, а определенное политическое высказывание в общественно-политическом поле, внутри которого этот художник жил. То есть в условиях социализма художник не мог, подобно западным постмодернистам, свободно оперировать пустыми художественными формами которые понимались бы как язык без содержания. Можно сказать вслед за Хайдегером, при социализме действительно, язык говорит, формы, которые использует художник, всегда уже идеологически заряжены, их сочетания тоже идеологически заряжены, и потому эти сочетания обладают собственным месседжем, который не только подрывает, но и переопределяет любой субъективный художественный месседж.